а четвертый вон туда, там их много. Внимание! Атака со стороны поля!» В разнобой затрещали карабины и минометчиков. Бросавший гранаты красноармеец дернулся, согнулся, вновь выпрямившись, поднял руку, ударившись в фланга пулемет, опрокинул его на землю. Выпавшая из рук граната,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 Не стыдно теперь будет ему на том свете Ребятам в глаза-то глядеть. Да, одно хорошо, все немцы-то сейчас в его сторону глядят, А на меня не смотрит никто. Ну и славно, а цель рядышком. Не успел сюда Митяй, ну так я, Может, и подберусь поближе-то. Зажимая пальцами рану от осколка на плече,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 Рука ранена, быстро не достать. Кричать? Красный может перепугаться, и черт его знает, что взбредет ему в голову. Хэнде хох! Глядя на фельдфебля, красноармец поднимает левую руку. Что у него там? Граната? Так вокруг же ящики с минами. Что он хочет, неужели? держать Тяжелый взрыв ощутимо тряхнул землю. И как детскую игрушку смял и отбросил в сторону Винера. Угасающим взглядом он еще успел отметить Разлетающиеся в стороны, как карандаши, минометы и падающих товарищей. Потом наступила темнота.